Глава 47. На секунду я думаю, а не послать ли её? Давно не виделись. Настолько давно, что ты, гордячка Хирова, умудрилась связаться с мудаком, смешавшим тебя с помоями. Затягиваюсь ещё один раз и потом ещё один. Разрушительный порыв проходит, и если вышла сюда, значит, есть что сказать. Может быть, у меня всё же получится понять. Стой. Говорю, силой стукнув пальцем по фильтру и едва его не сломав. «Как дела?» Я шумно вздыхаю. «А ты сама-то как думаешь? Я тут вторую сигарету подряд курю, благодаря твоему эффектному появлению. Сдавив губами фильтр, я всасываю у себя как можно больше никотинового яда и заставляю себя на неё посмотреть. Лучше бы не смотрел. Растерянная, глаза виноватые. Даже не знаю, что для меня мучительнее всего». То, что ей, кажется, меня жалко. Либо то, что я сам жалею её в этот момент. Ты сама-то как думаешь? Извини меня, пожалуйста, за то, что тебе пришлось вот так узнать. Я трясу головой в неверии. Цирк, мать твою, самый настоящий цирк. Просто всё так сложилось неудачно. Мы оба были приглашены, и прийти по отдельности было бы как-то по-дурацки. Артём предложил никого не обманывать. «За это объяснение мне снова хочется её послать. Блядь, у нас ведь по сути ничего серьёзного не было. Так почему я чувствую себя так, словно застал невесту в постели с любовником, потому что настолько искренне к ней относился?» «Меньше всего в этой ситуации меня волнует то, как вы распланировали ваше эффектное появление». Отплюнув в сторону струю дыма, я снова нахожу её глаза. «Ты мне просто объясни, как и почему именно он». «Из всех парней Питера ты выбрала того, кто тебя оскорблял?» Я на него за это не злюсь. Артём оказался хорошим парнем и за всё извинился, и объяснил, почему так себя вёл. У него были тяжёлые времена. Моя шея, кажется, стала резиновой, потому что я никак не могу перестать трясти головой. У хорошего парня Артёма были тяжёлые времена, и потому он решил прилюдно унижать девушку, чтобы полегчало». Я не планировала ничего такого. Мы просто стали видеться. Порой раз гуляли. Он встречал меня с работы. Делал то же самое, что предлагал тебе делать я. Перебиваю её. На что ты мне ответила, что сейчас не время, и ты хочешь полностью посвятить себя работе. «Так получилось», — тихо повторяет Ярослава спустя паузу. «Я зло швыряю окурок в урну и машинально нащупываю пачку в кармане». «Так получилось», — ответ для недалёких идиотов. «Ответь мне на один вопрос, а?» Позабыв о сигаретах, я делаю шаг к ней, чтобы иметь возможность видеть её глаза. «Ты мазохистка?» Она непонимающе моргает. «Что?» Я спрашиваю, «Ты мазохистка?» Пусть эти слова звучат негромко, но где-то внутри себя я кричу. «Просто понять тебя пытаюсь. Ты до сих пор слушаешь любимые песни отца, который тебя бросил. Твоя мать худшая мать из возможных, но ты по-прежнему называешь её мамой. Сойка тебя оскорблял, но ты и его легко простила и начала встречаться. Я, человек, который по большому счёту не сделал тебе ничего плохого, а даже наоборот, огрёб от тебя столько, сколько всем этим людям и не снилось. То, что ты мазохистка, единственное разумное этому объяснение. «Не говори плохо про моих родителей», чеканит Ярослава, устремляя на меня пылающий негодованием взгляд. И я не мазохистка, и ценю всё, что ты для меня сделал. Всегда буду благодарна». Её глаза начинают ярко блестеть, и она отворачивается. «Трусиха», — выговариваю я, глядя ей в затылок. «Я чувствовал, что ты от меня бегаешь, просто давить не хотел. но Думал, придёт время, и мы сможем нормально поговорить, как взрослые. Удачи тебе с Сойкой. Мог бы сказать, чтобы была с ним осторожнее» но быть твоей личной скорой помощью устал. На душе так херово в пору виски глушить прямо из бутылки. Даже в этот момент я почему-то не могу избавиться от мысли, что делаю ей больно, и это тоже неправильно. Я по собственной воле наделил её почти депутатской неприкосновенностью. Тут оправдал её тем, что молода, там тем, что невоспитана, в другой раз, что опыта нет. И сейчас пытаюсь. Мысленно злюсь на Сойку за то, что запудрил ей мозги. А ей двадцать два. Двадцать два — это полное совершеннолетие. Вот и пусть живёт свободно, совершеннолетняя, набивая собственные шишки. Всё, что я мог, для неё уже сделал. Из Иркутска увёз, за жильём и работой помог. Всё. Дальше пусть сама. «Алан!» — окликает меня её жалобный голос, когда я берусь за ручку входной двери. И ничего не могу с собой поделать. Оборачиваюсь. Ярослава стоит за рёванным лицом и по обыкновению кусает губы. Мы ведь будем ещё общаться. Хотя бы иногда. Я не знаю, что на это ответить, потому что не хочу давать пустых обещаний. Чёрт знает, что я буду думать по этому поводу завтра. И, кстати, виски из горла — отличная идея. Время покажет, Яся. Желаю удачи.